Глава 21. В Крыму. 20 мая императрица прибыла в древнюю столицу крымских ханов Бахчисарай и остановилась в ханском дворце. От перекопа ее конвоировала блестящая татарская гвардия, составленная из родовитых мурс. Их яркие костюмы и джигитовка приводили в восторг государыню и ее венценосного попутчика Иосифа II. Это были те самые татары, которые еще недавно возмущались, когда из них хотели образовать правильные полки и подчинить их дисциплине. Теперь им верили охрану императрицы, и ее окружали тысячи татар, готовых встать на ее защиту. Во время переезда в Бахчисарай С Екатериной чуть было не случилось несчастье. На одном из крутых спусков забыли затормозить коляску. Лошади, не будучи в силах удержать тяжелый экипаж, понесли и чуть не опрокинули кучера. Коляска, в которой сидело восемь человек, при этой бешеной скачке казалось, каждую минуту должна была разлететься в дребезги, а пассажиры убиты или изувечены. Татары, считавшие гибель экипажа неминуемой, кричали: Алла, Алла, спаси ее! Алла, Алла, спаси! Императрица между тем ни на минуту не потеряла присутствие духа и на лице ее не отразилось ни малейшего испуга. Напротив, по приезде в бахчисарай она была очень весела и в положительном восторге от всего виденного. И от своего дворца. Особенно ей понравилась большая, роскошно отделанная зала, вокруг которой по сторонам был изображен на арабском языке следующий девиз. «Что ни говори, клеветники и завистники, ни в Испании, ни в Дамаске, ни в Стамбуле не найдешь подобной». В этой же зале находились цветы и плоды, Сделанный из воска господином Тоттом во время его пребывания в Крыму, о чем он упоминает в своем сочинении. Принц Насау Зиген обратил на них внимание императрицы. Удивительно, что все сделанное Тоттом достается мне в руки, заметила она, обращаясь к австрийскому императору. Он изготовил 200 орудий в Константинополе. Они все принадлежат мне. Он украшал этот дворец цветами, они мои. Странная судьба. Вошел Сигюр. Императрица переменила разговор, начала шутить и смеяться. Я заболталась, кинула она принцу Насау Зигину. С наступлением ночи все горы, окружающие город и все дома, расположенные амфитеатром, были иллюминованы многочисленными огнями. Зрелище было великолепное. На утро императрица присутствовала у обедни в местной церкви, по окончании которой свита, мурзы, муфтии и татарские офицеры подходили к ее руке. В этот день празднуется память святых Константина и Елены, и было тезоимеництво ее внука Константина Павловича. Вечером повторилась роскошная иллюминация, бывшая накануне. 22 мая в 9 часов утра высокие путешественники тронулись далее и в полдень прибыли в Инкерман. Здесь ожидала императрицу, кстати, самое эффектное зрелище. В построенном для государыни дворце во время обеда вдруг отдернули занавес, закрывавший вид с балкона. И глазам восхищенных зрителей представилась великолепная картина, освещенная ярким солнцем Севастопольская гавань с десятками больших и малых кораблей, зачатком славного Черноморского флота. На эскадре был поднят кайзер флаг или штандарт, пожалованный Потемкину. Из частных лиц князь получил его третий. В ту минуту, когда из кадра салютовала, императрица встала вся сияющая с огненным взглядом и провозгласила тосты.